Thank you. Антоний Погорельский. Черная курица или подземные жители. Волшебная повесть для детей. Лет сорок тому назад в Санкт-Петербурге на Васильевском острову в первой линии жил-был содержатель мужского пансиона.